Глава восемнадцатая. Я сплю. Вернее, не сплю, а так. Но это вот такое странное пограничное состояние. Ни сон и ни я. Жарко. Окно открыто, но это слабо помогает. Ощущение, как будто у меня жар. Иногда у меня случается подобное, когда болею или когда сильно напьюсь. Правда, болею я нечасто, да напиваться за всю жизнь раз пять только и удалось. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Ну вот конкретно сейчас в мехреноу. А ведь практически не пил. Муторно, и спать хоть сы уснуть не могу. То провалишься в какое-то забытьё, то опять вернёшься в реальность. Блин, ну что за херня? Вот опять. Ходит Лерка. Наверно, сплю. А на водяле. Это хорошо или плохо? Отвернись к стене, командует Лерка. Нач сплю. Отвернись к стене, шёпотом кричит она. Я просыпаюсь. А, нет, это просто означает, что до этого я не спал. Ты чего? удивляюсь я. Я замерзла. Да, я же твой брат, помнишь? Давай быстрее. Отворачиваюсь. Лерка тут же прыгает ко мне в кровать, накрывает меня одеялом и приживается к моей спине. А-а-а-а, у-у-у-у, меня аж дугой выгибает. Она ледяная. А-а-а, блин, вот это да, охренеть просто. Да что же это, а-а-а, ощущения такие, как будто зимой за шиворот снега насыпали. А она-то еще сильнее прижимается, а-а-а-а. Постепенно боль проходит. Про сон уже и говорить не стоит. Да какой нахрен сон? Протрезвел уже даже. Блин. Лерка уже не так сильно морозит спину. Или я просто привык? Человек ведь ко всему может привыкнуть. Вот я, наверное, уже не чувствую холод. Лерка встает и идет к двери. Ты чего, спрашиваю? Все, согрелась. А что, приходила? Пытаешь шутить. Спи. Сама. Я лечу. Подо мной тайга. Ну, может, и не тайга, а какой-то другой очень большой лес. до деревьев внизу, блин, а сколько до них километров меньше, наверное, меньше. Я лечу. Вместо рук у меня крылья, но не железные, а я машу ими, чтобы лететь. Посмотреть на них не удаётся. Поворачиваю голову и сразу лечу в ту сторону. Так, а куда я, собственно, лечу? Солнце сзади. Что это значит? Можешь спуститься и мох на деревьях поискать, или не мох надо искать, а что? Муравейники, чёрт, не помню. Надо повыше взлететь, может какие-нибудь ориентиры увижу. Ну да, точно. Вон там слева горы какие-то, Жигулёвские. А Волга где? С такой высоты Волгу обязательно было бы видно, а её нет. Значит, не они. А какие тогда? Лечу к горам. Вдруг там указатель есть, как на реках. Поднимаюсь выше. Кругом лес, только впереди горы, а солнце теперь слева. Ага, вот, город какой-то. Лечу к нему. Нет, не город. Какой-то замок, что ли? Надо поближе. Я проснулся. Сел на кровати, помотал головой, прогоняя остатки сна. Вернуться в реальность. Вроде получилось. Блин, а чё снилась-то? Тайга? Куда ж ты, Саша, летел, соколик сталинский? Замок какой-то или нет? Ха-ха, пофиг. Надел штаны, пошёл умываться. Чёрт, шлёпанцы. Шлёпанцы не купили, блин. Ладно, теперь-то чё горевать. В ванной меня ждал сюрприз. Вернее, не совсем сюрприз, хотя сосулька на рукомойнике в помещении в середине мая – это не такая уж и обыденность. Ну ладно. Я простёр руки в сторону ёмкости с 얼домом и произнёс формулу разморозки. Именем протопортора африканна приказываю воде в умывальнике согреться до комнатной температуры. Интересно, получилось или нет? Есть только один способ проверить. Лерка. Лерка уже одета в свой костюмчик, но ещё с расчёской появляется на пороге. "Чо?" недовольно вопрошает она. "Чо-чо? Что у тебя вода в умывальнике холодная?" "Холодна?" Лерк подходит и пробует воду. Ничего не холодное, нормальная вода. В доказательство она брызгает этой водой на меня. Я инстинктивно съеживаюсь, но напрасно. Вода, как я и хотела, очень даже комнатная. Неженка, презрительно бросает мне Лерка, удаляясь. Получилось. Получилось! Радуясь, пусть маленькому, но все-таки успеху, я приступаю к водным процедурам. Умывшись, я вернулся в свою комнату, надел рубашку и подошел к окну. Так, что там у нас с утренним душем? Акимоч на месте, как всегда чем-то занят, но это как всегда не помешает. Я оберлся и крикнув Лерке здравствуй, Валерий Палч, побежал во двор. Увидев меня, Акимоч радостно улыбался. "Леоксандр от Константиныч", он бросил своё занятие. "А катиться?" я агакнул в ответ. "А в баньку не желаете?" я мигом. "Да хорошо бы, не стал отказывать. С ятуркой и с ковшичка тоже хотелось бы". "Извольте", с готовностью ответил Акимоч. "Токма студёны жжу". Эт мы сейчас и проверим. Я встал так, чтобы видеть бадью и шёпотом, чтобы не слышал Терентьей, произнёс заклинание. Потом снял рубашку и, наклонившись, приготовился к неударчи. Акимыч вылил мне на спину ковшик воды. Результат меня порадовал, а его удивил. Чудно, ток уж надысь с колодца, хех, чудно. Терентьей Акимыч, а в баньку-то когда, спросил я вытираясь. А? растерян переспросил тот. В баньку, говорю, когда? А, в баньку. Протянул Акимович, продолжая размышлять над случившемся: "Так это ма. Глафиру пришлю". Подмигнув озадаченной матеренью, я накинул рубашку и бодро рысью рванул наверх. Встреченная мною в холле Анушка поздоровалась и проводила меня удивлённым взглядом. Чего это она? А, ладно. Войдя в номер, я застал Лерку, стоящую возле стола за подготовкой к завтраку. "Здравствуй, Валерий Палыч", радостно выкрил я, обещал же именно так приветствовать её по утрам. "И тебе не хворать". Ответила она нарочито безэмоционально. "Но нет, так я настроение мне не испортить. Что тебе снилось, крейсер Аврора?" попытался я завести светскую беседу. "Почему крейсер?" флегматично поинтересовалась она. "Просто так", не нашёлся я с ответом. "А, а я думал, что тебе крейсер как раз и приснился. Нет, мне приснилось, что какая-то голая снежная баба полночи меня домогалась, но в конце концов так и свалила, не сожрав ни хлебавши. Я замёрзла", попытался оправдаться Лерка. Ни хрена себе замёрз, лана. Это я там чуть насмерть не замёрз, аж сердце остановилось. Ага, возмутилась снегурочка. Сердце у него остановилось, как ошпаренный орал. Так ещё бы ощущения именно такие, прокомментировал я ночной инцидент и как ни в чём не бывало осведомился. А тебе что снилось? Лерк помолчала, осматривая меня. Завтракать будешь? спросила она наконец. Буду, с готовностью согласился я. Иди, положи полотенце и садись. Когда я вернулся, она уже сидела за столом и разливала по чашкам чай. Чашек почему-то было 3. Мы кого-то ждём? спросил я, садясь. Нет, односложно ответила Лерка. А третья чашка зачем? Вместо ответа она пододвинула мне свою со словами: "Подогрей, пожалуйста". Я произнёс волшебные слова и над чаем заклубился порог. Лерка подлила туда чаю из лишней чашки и довольной собой сообщила: "Холодным разбавила". Я не нашёлся, что сказать и просто подогрел свою чашку. Сань, а про какого негра ты всё время? Она пощёлкала пальцами. Вспоминаешь? Я нахмурился, не понимаю. Ну, ты всегда говоришь именем, ну и так далее. А, это. Я прикинул, с какого момента начать объяснять. Это из книжки одной. Вот там такой персонаж протопорторка Африкан. Протопорторк? Да, там стебутся над парадом суверенитетов. Прикинь, там не то, что республики или области, а даже простые райцентры образовали свои государства. С границами, таможнями, блокпостами и пулемётами. Прикольно. И чё? — с явным интересом спросила Лерка. Вот. И там два соседних района. Один Сусловский, а другой не помню. Да пофиг. Начал я пересказ. Короче, в одном к власти пришли православные коммунисты. Кто? — перебила меня Лерка. Православные коммунисты, — подтвердил я её худшие догадки. А в другом — колдуны-демократы. Лерка прыснула. И у тех, которые коммунисты, были такие должности, как протопорторг и митрозомполит. Лерка опять хохотнула. И вот один из главных героев — это чудотворец протопорторг Африкан. Его именем нечистую силу сгоняли. У них и нечистая сила была, изумелась собеседница. Ну да, домовые, лешие и еще. Я попытался припомнить, как там было. О, у них там еще, у колдунов, вот, у них там натовская авиабаза располагалась. Чу, Лерка вошла во вкус. Вот, они не гремлены были. Гремлены? Да, они контрабандный ладан курили. И им из этого, ну, сопредельного государства привозили. Ах, охренеть. А сам автор, он что курил? Вопрос был чисто риторическим, ответа не требовал, поэтому я его с дорогой душой проигнорировал. Вот, а ещё там где-то было монументальное полотно, на котором протопортор африканц собственноручно подбивает вражеский танк, бросив в него бутылку со святой водой. Танк Ну да, у них там пьяная драка трактористов в устном народном творчестве разрослась до размеров танкового сражения. Офигеть, и чё? Но вот протопорторка Фарикан — это оттуда. Да, ржачная фигня, — резюмировала Лерка. Я люблю прикольные книжки, — признался я. Только не как тупые американские комедии, а когда такой красивый стёб. Когда автор будто за, а сам тоненько так издевается. Тогда Шауф бы тебе понравился. Думаешь? Ну да. Помнишь песню про стальные... флюгерхенды. О, там еще такой фрагмент был. Нам, арийцам, важно крайне не вести себя как швайн, и это должен каждый бюргер понимать. Здорово, сказал я. Как раз про нас, про мещан. Лерка уже успела что-то откусить, поэтому просто покивала в ответ. Я тоже решил подкрепиться дарами мадам Анжелины. Через пару минут Лерк налил я себе еще одну чашку и буднично так пододвинул ее мне. Сань, подогрей. «Мне стало вдруг интересно, ведь Африкан — это же вымышленный персонаж, значит, на самом деле его именем никому ничего не прикажешь. Раз так, то само заклинание, скорее всего, ни при чем. Нужно, наверное, просто захотеть чего-нибудь. Нет, не просто, а очень захотеть. Попробуем». Я протянул руки к чашке, напрягая изо всех сил волю, приступил к нагреванию. Долго тужиться не пришлось, секунд через пять чай задымился. «Подожди, это как? Ты же ничего не сказал». «Ага», — согласился великолепный я, — «А слова и не нужны. Одной только силой мысли», — изрёк я и гордо вскинул голову. «Сань, ну правда, как?» «Правда одной силой мысли, но ещё волей, и всё. Сань». «Лер, да серьёзно. Просто очень захотел и мысленно приказал чаю стать горячим». «И всё?» — не поверила она. «Нет. Серьёзно так серьёзно. Ещё я представил во всех подробностях, до какой степени он должен быть горячим. Какой он на вкус, что ли?» Лерка умолкла. Может, и не верит, а может, представить пытается. Я согрел чаю себе, но, наверное, зря, почему-то не есть, не пить больше не хотелось. "А я сегодня опять во сне летала", поведал мне сестра. "На северный полюс?" "Почему на полюс?" удивилась она. "Ну ты такая холоднющая припёрлась". "Да нет", отмахнулся от меня снежная королева. "Летал я позже". "А, я подумал, что это ты там так обледенила". "Будшь обзываться, ничего больше не скажу, обижен на долу губки полярная лётчица". "Ну ладно, ладно, расскажи, как ты летала. Как Чкалов?" "Опять ты" Да чего? Тебя же в честь него назвали. И не дожидаясь ответа, лётчик он очень даже прославленный и опять же на Северный полюс летал. Вот, видишь, всё сходится. А тебе снова не так. Что ты за человек-то такой? Не летал он на Северный полюс. Он в Америку летал. Но ведь через Северный полюс? Да, но на сам полюс не летал. Здравствуйте, приехали. А это типа не считается? Всё, не буду рассказывать. Лерка в конец обиделась, даже отвернулась. Я начал конючить, но понорошку. Ну, Лер, ну, пожалуйста, ну расскажи. Молчание было мне ответом. Ну, Лер, ну, товарищ Калов, ну, пожалуйста, ну расскажите, как вы на полюс летали к Пиндос американским. Лерка уже не сердится, даже улыбаться начала. Валер, Палч. Лерка кривится. Давай ты расскажешь, как слетал, а я тебе песню про полярных лётчиков. Про полярных? Про них. Ладно, согласился Лерка. Вряд ли мне удалось ее так сильно заинтриговать, наверное, сама очень хочет рассказать. Лечу я, короче, над лесом. Лес большой такой, куда ни посмотри, везде лес. Чеширский? Чего? Ну как же, Робин Гуд, он ведь в Чеширском лесу жил, поэтому его никак поймать не могли. В Шервудском? А в Чеширском тогда кто? Тоже Робин Гуд, только того Кристофер Робин звали, он там на Винни-Пухов охотился. Да ты гонишь, в Чеширском, походу, Алиса кроликов ловила. Саня, чеширский-то не лес, это кот. Кстати, из Алисы. Твою ж мать, сказал поручик Ржевский и грязно вырвался. Лерка, совсем уж было занервничавшая, вдруг задумалась, а потом удивила меня своими ассоциациями. Вот, кстати, о поручиках. Надо нам с этим, она пощёлкнула пальцами. Как тут старших майоров правильно называют? Премьер-майор, с готовностью отозвался я. Да, с ним надо, короче, с ним по обстоятельней про службу поговорить. А что говорить? Он уже сказал, что призыв у них только в 21. Ну и что? А вот ты возьми, расскажи человеку, как автомат Автоматов Калашникова наделать. Он тебе и повысит. Где я не знаю, как автомат Калашникова устроен? Не знаешь про автомат? Расскажи про пулемёт, он тебя тогда сразу офицером сделает. Да не может он никого офицером сделать, ни меня, ни тебя. А тебя так и вовсе Плярк посмотрел на меня, помолчал, а потом огарошил. У нас женщины в армии прапорщиками служат. Вот и я тоже прапорщиком буду. Что ж, не генерал ты. А я мещанка, мне и прапорщиком не заподло. Понятно. Это она ну, типа параллель дворян с офицерами так провела. Ясно. Слышь, что скажу. Я решила раскрыть и военную тайну местного значения. Здесь у них прапорщик это офицер. Лерка замотала головой. Ничего не поняла. Как это офицер? Но я вспомнил, как по дороге в кафешку мы с Морозой про подполковников разговаривали. Да, и вот, кстати, о поручиках. Я дождался, когда всё Леркино внимание будет обращено на меня. Ольга, между прочим, в разных там чинах и званиях очень даже разбирается, в отличие от прапорщика обывательских войск. Скажешь тоже, фыркнул Лерка, ей по статусу положено, она графиня, а бы за кого замуж нельзя, вот она в них и разбирается, чтобы знать, какую партию составить. Партию? Я сразу себе коммунистов представил. Блин, Саша, не тупи, они здесь один раз замуж выходят, разводов-то нет. Ну и до мастрой опять же. Про разводы могла бы не говорить, если бы я не сказал, сама бы не знала, наверное. А партии тут причём? Вот правильно, тебя ту пердя и помещаны записали. Партия это не демократы и не ядросы, партия это это с кем пожениться, брак, короче, понял? Понял. Только про ядросов не говори, никому не поймут в смысле. В том, дорогая сестра, в смысле, что Россия у них здесь ни хрена не единая, а очень даже наоборот. Поняла? Вот и не говори, а то как бы чего не вышло. Лерка зыркнула на меня, демонстративно хлебнула холодного чая. Я тоже, хотя и не очень хотел. «О, слышь, ты же про тайгу так и не рассказала», — вспомнил я. «Про какую тайгу?» — наморщилась Лерка. «Ну, когда ты на Северный полюс летела. А, кстати, ты на чём летела?» «На подводной лодке», — насупилась Летуния. «Крылья у меня были». «Стальные флюгерхенды?» «Да оно у тебя. Просто я тоже во сне над тайгой летал. Ну, я просто так думаю, что это тайга. У меня тоже крылья были. Вместо рук». «Да? А у меня нет. У меня за спиной». Потом она просветлела лицом и выдала. «Потому что я ангел!» «Но ты ведь не упала, нет? Чего это я должна упасть?» «Ну, понимаешь, ангелы иногда падают». Прапорщик от авиации с гордым презрением ко мне допила свой совсем уже остывший чай и спросила, как бы между прочим, «А замок у тебя был?» «Был какой-то?» — флегматично ответил я и тоже отхлебнул чаю, только у меня-то он был горячий. «Черный такой?» — с надеждой спросила Лерка. Знаешь, я не успел разглядеть, проснулся. Жаль. Сразу поскучнела моя собеседница. А у тебя чёрный? Да. Только я тоже не успела понять, то ли он из чёрного камня, то ли обгоревший, но чёрный. Странно всё это. И вот почему нам с Леркой одинаковые сны снятся. Хотя нет, про стально только мне. Но всё равно, два-то последних одинаковые. Сань, а ну учи меня чай греть. Да что учить? Берёшь чашку, смотришь на неё и думаешь, каким он должен стать. И всё. А, нет, не всё. Ещё попробуй прямо представить его. Ну, как ты его ощущать должна, представь, поняла? Поняла? Так попробуй. Лерка взяла чашку, налила половинку и начала на неё пялиться. Погипнотизировав минуту-другую, она решил попробовать. Ни фига, сказала она, отхлебнув, вообще ни грамма. Не знаю, пожал плечами я. Попробуй руками. Лерка повторила эксперимент, но и наложение рук не помогло. Леру мне аж тоже не сразу получилось. Попробуй ещё. Ты же вчера чанек моментом заморозила. Может, у тебя просто вектор другой? Кто у меня другой? На пригласть та. Но у меня вектор на согревание, а у тебя на охлаждение, предположил я. Может, ну-ка нагрей мне чашку, я её попробую остудить. Я нагрел, не удержался и опять про протопортора зарядил. Лерку это повеселило. Тут кто-то песню про полярников обещал, напомнила она. Ты не отвлекайся, охлаждай. Лерка протянула руки к чашке. Пой уже, давай, порторк Я откашлялся и начал читать по памяти. Над седой равниной моря ледяной покров бескрайний, между льдинами и небом гордо реет Ант 4, серебристый двухмоторный. Он летит и над льдами слышен гул её моторов. Это лётчик Лепедевский, буревестнику подобный. Он летит и гул моторов слышит белые медведи. Шум моторов их пугает, и медведи робко прячут туши жирные в торосах. Белый мех медвежьей шубы москалат роль играя. Помогает прятать туши, души точных туш, спасая. Самолёт их не видит, но медведи-то не знают, что не их летая в небе ищет лётчик Лепедевский. 28 раз залетавший над пустынными полями, многолетних льдов сковавших всё вокруг в Чукотском море, ищет лётчик Лепедевский место, где ушёл под воду дрифовавший вместе с льдами в восьмибальном льдом зажатый ледокольный пароход смотревший всё это время на меня с укором Лерка наконец-то высказал причину своего недовольства Ты ж сказал, что петь будешь. Не-не-не, я тебе песню обещал. Ну так вот, тебе и песня, песня про полярных лётчиков. Песня? Саня, это когда поют, а ты просто стихер сказал. Лер, ты когда-нибудь слышал про песню о буревестнике? А, это типа сейчас она и была, да? Я подивился такой постановке вопроса. Нет, Лера, песню о буревестнике Алексей Максимович Горький написал. Слышала о таком? Алексей Максимович это не сын писателя Максима Горького. Тут я вообще в осадок выпал. Лера, Валерий Палч, Максим Горький это и есть сам Алексей Максимович Горький. То есть не Горький, конечно, а Пешков. Псевдоним это у него такой. Ясно? Не ясно. А с песни что? Ну вот. Что вот? Ну вот, песня Полярников. Саша, это не песня. Песня это когда поют, а не когда стихи без рифмы. А песня о буре вестника, она абсолютно такая же, только без рифмы, её тоже не поют. Песню о вещем Олеге, между прочим, тоже не поют. Там хотя бы рифмы есть. Так что хрень это не песня, раздражённо выпалила Лерка. "Ну и ладно", ответил я тоже раздражённо. Оба изрядно обиженные друг на друга, мы разошлись по комнатам. Но особенно долго это положение дел не продлилось, минут через семь-восемь в дверь постучали. Я пошел открывать. Лерка тоже выглянул из своего убежища. На пороге стояла смущенная Глаша. Терентий Акимыч прислал сказать, что баньку стопил. «А идти куда? Вас проводить?» – спросила в ответ Глаша. «Я тебе объясню», – заверила меня Лерка. «А и верно», – промолвила горничная. «Сестрица-то ваша бывала, там знает дорогу». «Я сейчас», – заверил я Глафиру и пошел собираться. «Глаша, а ты не знаешь?» — донеслось из-за спины, но дверь предательски закрылась, и окончание я не разобрал. Я взял полотенце, смену белья, носки и рубашку, а когда вышел в зал, то услышал слова Глаши. Поначалу это кому какая отроду предназначена, в школе ее изначально называют. «Вот как?» — озадаченно проговорила Лерка. «А в нашем случае что это означает?» «Валерия Константиновна, я ведь один годок только проучилась, не знаю я. Вы как на предвступление пойдете, там вам все и обскажут». И про стихии, и про изначальную магию, и у кого какой от рода сколько, а я не скажу, не знаю. А Татьяна Андреевна знает, покосившись на меня, спросила Лерка. Вы лучше у её сиятельства поспрашайте, издевавшись Кникс англаша, типа всё, посмотрела на меня. Я кивнул в знак готовности, и мы пошли. Баня, а вернее бани, размещались в другом конце заднего двора, подальше от окон. В этот банный комплекс от самого отеля вела мощеная дорожка, как я понял, на случай дождя, слякоти и весенней распутицы. Придумано толково, и, скорее всего, не вчера. Акимыч ждал меня у порога одной из избушек. Мы вошли и разделись. «А больше никого не будет?» — спросил я, полагая, что если сегодня мужской день, то и другие парни тоже могли бы прийти. Не для меня же одного Акимыч баню топил. «А кого вам, барин, надобно?» — усмехнулся он в ответ. «Девок, что ли, покликать?» Было бы, конечно, неплохо, но вряд ли мне так повезет. Да и по Акимычу видно, что не всерьез это он. — А что, можно? — спросил я таким тоном, чтобы Терентий даже ни на секунду не сомневался, что я тоже просто прикалываюсь. — Ну, они-то, может, и не откажутся, а вот Дмитрий Францович от их такого блуда ни в не в жизни стерпит. — Да, — согласился я, заходя в парилку, — персонал распускать нельзя, особенно женский. На голову сядут. Вот Дмитрий Францович их в кулаке и держит. Я покивал, а сам подумал, что вот Татьяну... А, ладно, неважно, что я подумал. Спрашивать про нее сейчас-то уж точно ничего не стоит. Я спросил про остальных абитуриентов, почему никого из них нет с нами. Со словами «Обождут, не Барри». Он поддал пару, и я присел на скамью, чтобы не дышать паром. «Как же это не Барри?» — спросил я через минуту. «Мнишек тот и вовсе барон». «Да кэшо, что барон. Чай не он вчера строшку побил, а вы. Вам и почет». И он еще поддал. Пригнувшись, я решил внести ясность. Не таким ис, вчера не я, я позавчера. Ну, удивился он тоже, присаживаясь. А вчерась-тодык кто? Я не смог подобрать какие-то правильные слова, поэтому воспользовался первыми, пришедшими в голову. А Кемич, ты мне не поверишь, но это была Лерка. Это кто? Сестра моя Валерия. Да ну, изумился Терентий. Это как ж, девка-то да такую орясину? Тут ему показал, что я над ним стебусь. Да не, смеёсь вы, барин. Видано ль дело? До да куда ей? Смеютсь. И он поддал в третий раз. Я не выдержала и выбежала в предбанник. Чуть погодя вышла Терентий. Кваску, холодникова, предложил он. Не помешай, согласился я. Терентий ковшиком зачерпнул живительную прохладу из кадки и подал мне. Я жадно припал губами к ковшу, полекчала. Я вернул ковшик, а киму что-то тоже пару раз хлебнул и, не державшись, спросил: «Альза, правду баите, что сестрица-то ваша трошку того? Побила?» Я вспомнил разговор на эту тему с мадам Анжелиной и, апеллируя к более серьезным авторитетам, сказал. «Да что трошку? Она на спор в два удара этого свалила. Блин, ну почему все важные вещи из башки в нужный момент на юг улетают? Этого? Здоровый такой. Они еще с этим пришли. Чуть не сказал с батлером. В синих мундирах. Стрельцы?» Акимич внимательно слушал озвучку моих с позволения сказать мысли и, наверное, честно пытался понять. — С Николаем Михайловичем? — спросил он, наконец. — Да, с ним. Он еще Лерке восемь золотых под это дело проспорил. Терентий повернул голову и недоверчиво посмотрел на меня одним глазом. — Это уж не Гришку или Шемякина, сестрица ваша, в два-то удара? — Его, — обрадовался я, что не надо больше никого вспоминать. — Да полно, — не поверил он. — Акимыч, я тебя когда-нибудь обманывал? А если не веришь, тогда у него самого и спроси. — У Гурбунова? — усмехнулся Акимыч. Хочешь у Горбунова, хочешь у самого Шемякина. Он тоже, кстати, не верил в такой исход дела и тоже два золотых проспорил. Тут я вспомнил один очень важный момент. Еще там другие стрельцы, они от имени всех своих три золотых поставили. Вот к обеду привезти их должны, сам у них и спроси. «Хе!» — крякнул Акимыч. «Чудно! Девки стрельцов колотят!» Он еще покрякал, потом предложил. «Пойдемте, ваша милость, я вас веничком». На полке было очень жарко, но я быстро привык. Акимыч лупил меня вениками с двух рук. Я решил терпеть до последней возможности. Ну, Будя, похоже, Акимыч выдохся первым. Окатившись прохладной водой, мы снова вышли в предбанник. Терентий буднично подал мне ковшик с квасом, потом, отхлебнув и сам, спросил. Не, что и впрямь Горбунов на Гришку восемь золотых поставил. Восемь, а Насонов десять. Да, ну, изумился Терентий. Это что ж, прям там, прям на рынке? Ну да. А чего же они все туда-то пришли? Ну, Насонов и с ним еще какие-то господа там уже были, а Горбунов со своими в конце подошел. Я постарался припомнить, в какой именно момент. Да, Лерка как раз трошку в третий раз завалила, и Насонов ей вместо него предлагал выступать. Вот тут они и подошли, а как Лерка его завалила, не видели, поэтому и про Шемякина поспорили. Ну че, объяснил как смог. Акимыч поудивлялся и тому, что Трофиму три раза досталось, и тому, что Горбунов в это во все ввязался, ну и про Шемякина, конечно, тоже. Терентий Акимович, а почему у них формы разные? У одних синие, а других красное. Да как это синие, они, видишь, драгуны, а красные, название-то у них язык поломаешь, стрельцами зовем, да и все. Ну че, тоже как смог, так и объяснил. Терентий Акимович, а вот Горбунов, что с ним случилось? Решил я все-таки узнать разгадку странной истории. Мадам Анжелина говорила, что он из Армагорска уехал капитаном и вернулся поручиком. Эт да, нехотя согласился Акимович, приехал поручиком. А случилось-то что? настаивал я на подробностях. «Он, ваша милость, в захребете воевал. Да не то, чтобы прям так уж и воевал. Войны-то, почитай, два века уж и нет, а филаретовые, они все в наши-то земли снабегами. А заруют, где деревню сожгут, где людишек перебьют, но все больше перевертышей ловят. Своих-то, видишь, всех поперевели, вот и нашинских тоже норовят». Он отхлебнул из ковша и продолжил. «А Николай-то Михайлович, он вот таких-то супостатов и ловил там». Чуток в генерала не вышел. Только маграфа какого-то тамошнего на куски порубил. От через это ему не мельсти вышло. Да как бы не великий князья Николай Андреевич да пайлор Романч, тады бы и вовсе шельмовали. Каким ещё бреченным махнул рукой. Осерчал на него государь-поручик и к нам суды. Почитай годков с 10 уже. Это он, получается, врага убил, а его за это расжаловали? Что-то у меня в голове концы с концами не сходятся. Какого же врага? Говорю же, тамошнего захребетного графа. «Осерчал да изрубил в куски. У его это недолго». «Стало быть, на старое место службы вернули?» — сказал я, помолчав. «Да нет, говорю ж, к нам суды». «Ну, он же раньше здесь у вас и служил», — пытался разобраться я. «Не, да преж не, не у нас. Он там, в захребете все. У нас нет». Опять не сходится. «Илья дурак, или лыжи не едут. Так он же капитаном-то у вас здесь был, раз отсюда уехал, Илья путаю». Капитаном был, да. От нас капитан ему уехал. Досказывают, да, сразу ему там новый чин-то и вышел. Грамотка от государя пришла, так, мол, и так, за спасение великого князя Николая Андреевича, храбрости и все такое. Вот. А Николай Андреевич добра-то не забыл. Да, видишь, и сам вступиси, как время пришло. Я нихрена не понял и решил прояснить другой вопрос. Терентий Акимович, а почему графиня Морозова его дядю Коля зовет? Да к этому, известно, что он же еще тады, когда и князь спас. Его здесь у нас подлечиться оставили. И то сказать, сильно его изрубили, чуть живой был. А княжна Тихонрава, ну, Катерина, дочь к младшей князь нашего, она тогда и в школе тут училась. Последний годок. Вот она его и пользовала. Ну, и случилась промежними любовь. Да и князь-то его у себя в доме привечал, героича, не хухры-мухры. А княгинь-то она, вишь, супротив была, чтоб Катерина за него замуж-то. Так у них и не сладилось. А Ольга-то, она Катерин племянница, ей тогда годков пять было, всего-то не понимала. Так вот и осталось, что дядя Коля да дядя Коля. Я хотел бы спросить, что там у них дальше приключилось, но Акимыч опередил меня. Ещё разок и будя. Хорошо надо идти помаленьку, то как бы не привыкнуть. Когда я раскрасневшийся возвращался к себе, все, кто встречал с меня по дороге, смотрели на меня как на чудо невиданное. Разгадка ждала меня в номере. Она вела светскую беседу с лерком, пила чай, носила синий мундир, и называлась солдат Ерёмин. Когда я вошёл, Ерёмин вскочил, корток поклонился и сообщил: Его высокобродий господин премьер-майор Горбунов приглашает господ Малиновских отобедать с ним. И поклонившийся еще раз добавил. Вон и, и дрожки прислали. И вот так, дрожки прислали. Приглашение, от которого невозможно отказаться. Собирайся, Саша. Я уже готова.